ответный смерч. В результате советского наступления с Сухинического плацдарма немецкие войска, по свидетельству Гальдера, оказались в очень тяжелом положении. Чтобы предотвратить возникновение кризиса на фронте второй танковой армии, немецкое командование решило исключить из состава группировки, участвующей в Блау, только что пополненные 9 и 11 ю танковые дивизии и бросить их на срезание сухинического выступа. Также здесь задействовались силы, перебрасываемые с других участков фронта. Во-первых, это была 20-я танковая дивизия с управлением 41-го танкового корпуса, перебрасываемая с левого крыла группы армий Центр из 3-й танковой армии. Во-вторых, это была 19-я танковая и 26-я пехотная дивизии, перебрасываемая из 4-й и 9-й армий соответственно. Было решено наказать советское командование за неожиданный выпад на центральном секторе фронта. Операция против Сухинической дуги получила кодовое наименование «Смерч». Первоначально начало «Смерча» было назначено на 7-е, 9 августа. Предполагалось ударами по сходящимся направлениям силами 2-й танковой армии Шмидта с юга и 9-й армии Модаля с севера срезать сухиническую дугу и тем самым, во-первых, нанести поражение советским войскам, а во-вторых, выпрямить фронт правого крыла группы Армий-центр. Обе армии получили в свое управление по четыре армейских и танковых корпуса, слабый центр предполагавшихся Канн должна была образовывать 4-я армия Сальмута, временно замещавшего генерала Хенрицы, из трех корпусов. Однако верная стратегии удара правой советское командование начала в августе погорела городищенскую операцию, Возникший в связи с этим наступлением кризис лишил вихрь Северной Клешни. Не желая отказываться от спланированной операции, немецкое командование решило проводить ее второй танковой армией, рассчитывая добиться срезания выступа только ударом с юга. Начало операции было смещено на 11 августа. Нанесенный 11 августа удар пришелся по обороне 61-й армии Белого ПА в центре ее построения. В первый же день наступления л 3 армейский корпус, 9-я, 11-я, 20-я танковые дивизии, 2-я моторизованная дивизия, 26-я, 56-я, 112-я и 296-я пехотная дивизии, часть сил 4-й танковой дивизии, Продвинулся к северо-западу на 25 километров, выйдя к реке Жиздра на участке Восты Белокамень. В результате 346-я, 387-я и 356-я стрелковые дивизии армии Белого ПА оказались отрезанными от основных сил. Одновременно другая группировка войск 2-й танковой армии немцев нанесла удар на участке левофланговой 322-й стрелковой дивизии 16-й армии Баграмяна Иха. Ранее командовавший армией Рокоссовский КК был направлен командовать Брянским фронтом, а снятый за Харьковскую катастрофу Баграмян Иха был понижен до командующего армией. 322-я Стрелковая дивизия обороняла рубеж по реке Ресета протяжением 17-18 километров фронтом на запад. В результате немецкого наступления дивизия потерпела значительный урон, но окружение избежало, отойдя на реку Жиздра. Для парирования кризиса командованием Западного фронта были брошены навстречу немецкому наступлению 1 гвардейский кавалерийский корпус 1, -я, 2 -я и 7 гвардейские кавалерийские дивизии. У корпуса была только одна 6 гвардейская танковая бригада, но достаточно сильное артиллерийское звено. В состав артиллерии корпуса входило 46-45 миллиметровых противотанковых пушек, 81-76 миллиметровое орудие. Самый сильный аргумент против немецких танков 13 122-мм гаубиц, 9 25-мм зенитных автоматов, 7 37-мм зенитных автоматов. Также навстречу наступающим немецким танковым дивизиям выдвигался пополненный после июльских боев 10-й танковый корпус 48 КВ, 44 МК-2 «Матильда» и 64 Т-60. В 10.00 12 августа, совершив 70-километровый марш, части корпуса Буркова ВГ сосредоточились в районах северной реки Жиздра. Уже в 12.30 корпус атаковал наступавшего противника. В результате встречного боя, потеряв 35 танков, 10-й танковый корпус перешел к обороне. Обороной и контратаками танковому и кавалерийскому корпусам удалось сдержать наступление противника. 14 августа Гальдер писал, «Операция «Смерч» развивается довольно успешно, но войска лишь с трудом преодолевают упорное сопротивление противника» и очень труднопроходимую и подготовленную в инженерном отношении местность. Примечание. Гальдер сочинение, страница 322 конец примечания. Также к 14 августа с боями вышли из окружения 387-я, 350-я и 346-я стрелковые дивизии Они понесли значительные потери, но сохранили знамена и не утратили боевую ценность как самостоятельное соединение. Наступление л 3 армейского корпуса удалось остановить на переправах через реку Жиздра, Только в одном месте 19 августа противник все же форсировал реку Жиздру и переправил на ее северный берег 9-ю танковую дивизию и части 19-й танковой дивизии, создав угрозу окружения 10-го танкового корпуса. Командир корпуса Бурков ВГ направил против вклинения противника сильный подвижный отряд. Одновременно к месту сражения подошел 9-й танковый корпус. Наступление второй танковой армии было остановлено. Окружение войск 10-й, 16 и 61-й армии в Сухиническом выступе удалось избежать. Козельская операция. Ликвидировав угрозу срезания Сухинической дуги, советское командование продолжило выпады против группы армий «Центр». На фронт прибывала только что сформированная Третья танковая армия Романенко ПЛ. В состав армии на тот момент входили 12-й и 15-й танковые корпуса, Первая гвардейская московская мотострелковая, 154-я и 264-я стрелковые дивизии, 179-я отдельная танковая бригада. Группа в составе 16 и 61-й общевойсковых армий и 3-й танковой армии имела целью окружить и уничтожить ударную группировку противника, собравшуюся на южном фасе Сухинической дуги. Решающая роль в этой операции возлагалась на 3 танковую армию, которая по замыслу командования двумя танковыми корпусами охватывала противника в районе старица Речится. Первоначально предполагалось танковые корпуса ввести в бой только после того, как пехота 3-й танковой армии, две стрелковые дивизии прорвет оборону противника и пройдет с боем до 16 километров и форсирует реку Вытебеть. Соответственно, 1-я гвардейская мотострелковая дивизия Ревякина ВА должна была образовать внешний фронт окружения противника и прикрыть Третью танковую армию от контрударов с юга. Таким образом, создавая свой аналог моторизованных танковых корпусов Вермахта, советское командование планировало его использование с, так сказать, национальным акцентом. В Вермахте корпус смешанного состава наступал бы плечом к плечу, поставив как танковое, так и пехотное соединение в один эшелон, Перекатывание танковых дивизий через пробивающую оборону пехоту было у немцев скорее исключением, чем правилом. Переброска Третьей танковой армии из района Тулы в район Козельска проходила комбинированным порядком. С 15 по 19 августа по железной дороге в 75 эшелонах перевозилась тяжелая техника главным образом танковые бригады. Моторесурс танков необходимо было беречь, и поэтому командование стремилось сократить перемещение танковых частей своим ходом. Автотранспорт, моторизованные и мотоциклетные части армии передвигались походным порядком, пройдя расстояние 120 километров в течение четырех суток. К началу операции 3-я танковая армия была усилена еще одним подвижным соединением 3-м танковым корпусом Мостовенко ДК. Выдвижение частей 3-й танковой армии из района выгрузки в исходный район для наступления 25 30 километров, было закончено к 21 августа 1942 года. При этом необходимо отметить, что в условиях, когда основные силы немецких ВВС задействованы на юге, противодействие перевозкам армии Романенко-ПЛ было слабым. В отличие от армии Лизюкова А.И. Попавшей в июле под мощные удары с воздуха силами 8-го авиакорпуса, районы выгрузки 3-й танковой армии подвергались атакам авиации лишь в единичных случаях. Однако выход 3-й танковой армии на новое операционное направление был вскрыт средствами разведки противника. Наступление 3-й танковой армии предполагалось начать из полосы 61-й армии Белого ПА. Смена частей в центре построения 61-й армии двумя стрелковыми дивизиями 3-й танковой армии, прорывающими оборону противника, была произведена в ночь с 20 на 21 августа. Перешедшие 20 августа к обороне немецкие танковые и пехотные дивизии находились в одноэшелонном построении с танковыми дивизиями в первой линии. В глубине обороны отмечалась только 25-я моторизованная дивизия, выполнявшая роль подвижного резерва. До 22 августа немецким войскам на флангах, вбитого в оборону советских войск Клина, удалось создать полевую оборону с узлами сопротивления и минными полями. На переднем крае обороны имелись окопы полного профиля и отдельные блиндажи с легким перекрытием. В ходе боев оборона непрерывно совершенствовалась К 29 августа бои шли уже на довольно развитой системе обороны с широкой сетью ходов сообщения, проволочными заграждениями, блиндажами а в отдельных местах и с зотами Советский план операции против л 3 армейского корпуса представлял собой асимметричные канны с сильным левым крылом Третья танковая армия и более слабым правым. 16-я армия. К моменту перехода в наступление, 16-я армия имела в своем составе 9 стрелковых, 3 кавалерийские дивизии. Четыре отдельные стрелковые бригады, семь танковых бригад. Однако из всего этого состава армии для нанесения главного удара выделялись только одна стрелковая дивизия, две кавалерийские дивизии Первого гвардейского кавалерийского корпуса и десятый танковый корпус, в котором оставалось только пятьдесят танков. Остальные части и основные силы артиллерии действовали в центре и на правом фланге армии. Согласно плану, Третья танковая армия, действуя первоначально в полосе шириной 16 километров, должна была после прорыва обороны разойтись веером, формируя собственно окружение его и внутренние фронты. Именно такой веер в несколько увеличенном масштабе впоследствии сформирует Сталинградский так называемый котел для шестой армии Паулюса. Внутренний фронт окружения Л третьего корпуса должна была образовать группа Мостовенко ДК, созданная вокруг третьего танкового корпуса. Она наносила удар на фронте восьми километров, имея в первой линии не одну стрелковую дивизию, как намечалось по плану операции, а согласно решению генерала Мостовенко ДК две стрелковые дивизии и две танковые бригады. Собственно, окружение должны были формировать группы Копцова и Богданова, созданные в интересах 15-го и 12-го танковых корпусов соответственно. Группа Копцова, имея в первом эшелоне одну стрелковую дивизию, наносила удар на фронте двух километров. Группа Богданова, 12-й танковый корпус, имела такое же построение, как группа Копцова. Обе группы должны были соединиться с войсками 16-й армии и тем самым замкнуть окружение. Предполагалось, что оборона противника будет прорвана пехотой, а 12-й и 15-й танковые корпуса будут двигаться во втором эшелоне до форсирования пехоты реки Вытебить. После этого они должны были войти в прорыв, И развивать успех, завершая окружение и уничтожение противника. Внешний фронт окружения должен был формироваться третьим эшелоном третьей танковой армии, первая гвардейская мотострелковая дивизия. Дивизия Ревякина ВА должна была следовать за группой Богданова СИ, а после выхода на оперативный простор развернуться на юг. В резерв Третьей танковой армии выделялись одна танковая бригада и один мотоциклетный полк. Из состава Южной группы 61-й армии Белова ПА должны были наступать две стрелковые дивизии и три стрелковые бригады, обеспечивая левый фланг Третьей танковой армии. В 6.15.22 августа После авиационной и полуторачасовой артиллерийской подготовки армии перешли в наступление. Ударная группа 16-й армии в составе 7-й и 2-й гвардейских кавалерийских дивизий совместно с частями 322-й стрелковой дивизии переправилась через реку Жиздра и начала наступление. Однако продвинуться удалось всего на 200-300 метров далее ввиду своего слабого состава и лесистого характера местности в течение всей операции успеха в прорыве позиционной обороны не имела и вела бой на исходном рубеже остальные части левого фланга 16-й армии медленно вытесняли противника и к 29 августа продвинулись всего на 1-5 километров группа Мостовенко действуя стрелковыми частями, усиленными танками, по лесистой местности в обход узлов сопротивления противника с последовательной их ликвидацией вышла к 24 августа к реке Вытебеть и 26 августа овладела камень, но в дальнейшем продвижения не имела. За всю операцию группа продвинулась на 5-6 километров. Первые эшелоны... Стрелковые дивизии групп Копцова и Богданова уже в первой половине 22 августа продвинулись в глубину обороны противника на 4-5 километров. Однако взлом обороны проходил медленно, и немцы успели перебросить на направление ударов групп 3 танковой армии части танковых дивизий. Встреченные вторыми эшелонами обороны с танками и не поддержанные своими танками – были остановлены. По плану операции вторые эшелоны этих групп, то есть танковые корпуса, должны были принять участие в бою только после того, как пехота форсирует реку Вытебеть. Это значило, что две стрелковые дивизии должны были продвинуться на 12-16 километров. Расчет советского командования на удар по ослабленному флангу немецкого наступления оправдался лишь частично. Стрелковые дивизии смогли пройти лишь половину пути до реки, и танковые корпуса пришлось вводить в бой, а не в прорыв. Соответственно, новой задаче танковые бригады двух корпусов поспешно выдвигались вперед, без заранее организованной разведки новых маршрутов. В результате они попадали на минные поля, Волотистые участки леса, естественно, отстали от пехоты. После перегруппировок и ряда повторных атак части третьей танковой армии продвинулись к 26 августа еще на 2-3 километра, но дальнейшего успеха не имели. Наметившийся прорыв был запечатан, так сказать, немцами. Первая гвардейская мотострелковая дивизия Вместо прикрытия южного фланга наступления была введена в бой уже 23 августа в направлении на Смецкую, то есть между группами Мостовенко и Копцова. К 25 августа овладела этим населенным пунктом и, выровняв общий фронт наступающих частей, продолжала вести безуспешный бой в полосе 4 километров. В дальнейшем дивизия продвижения также не имела Ударная группа 61-й армии к 29 августа имела продвижение на правом фланге 3-4 километра и на левом фланге 1 километр. Главной причиной неуспеха было малое продвижение групп Копцова и Богданова, которые прошли всего 4-7 километров и не смогли добиться выхода на оперативный простор. К 29 августа части левого крыла Западного фронта перешли к обороне.